Глава, в которой мама приходит в себя. ж е л ю з и на окне с легким шелестом трепетали от ветерка, проникающего в открытое окно. Бледно-голубые вертикальные полоски шевелились, сталкивались и терлись друг от друга, и звук этот напоминал тихое стрекотание сверчков. Артем медленно огляделся и увидел уже знакомую палату. Стул у окна, три пустые кровати, металлическую стойку для капельниц. На тумбочке недалеко от него стоял стеклянный стакан с водой. Сразу же нестерпимо захотелось пить. Титов приподнялся и протянул руку. В последний момент м ы ш ц ы свело, пальцы неудачно дернулись и опрокинули стакан, который перевернулся, покатился по тумбочке и упал на пол, разлетевшись осколками. Вода тонкой струйкой стекала с тумбочки и к а п а л а набитое стекло. «Блин», — просипел Артем, разглядывая последствия своей неловкости. Пить захотелось еще сильнее. На звук из коридора заглянула медсестра, та же самая, что и в прошлый раз. Такими темпами Титов скоро станет своим человеком в этой больнице. «Пришел в себя?» «Ну, наконец-то!» — улыбнулась она. «Что-нибудь болит?» «Как же Элла ее называла? Виктория? Надежда?» Нет, в голове было пусто. и м е никак не хотело всплывать в памяти. Зато другие воспоминания сразу же предстали перед глазами. «Элла, ох!» «Извините», — пробормотал Артем. «Я тут стакан разбил». Не прошло и пяти минут, как палата наполнилась людьми. Медсестра, имени которой он так и не вспомнил, раздвинула жалюзи и принесла новый стакан с водой, которую Артем сразу же жадно выпил. Через некоторое время пришла пожилая женщина в белом халате и смела осколки, а затем вытерла с пола лужу. На лице ее было написано «Неодобрение», но вслух она ничего не произнесла. Наконец в палату заглянул врач, осмотрел Титова, но не сказал ничего нового. Обезвоживание, стресс, переходный возраст. «Нужно больше отдыхать и меньше нервничать». Наконец, все, кроме медсестры, ушли. Впрочем, и она тоже подошла к двери. Если что, туалет в конце коридора и сразу направо. «Я помню, спасибо». Артем смущенно отвел глаза. «А, так ты уже у нас не первый раз? Постоянный пациент?» Она шутливо погрозила ему пальцем. м э ну да, вроде того». Титова неприятно кольнула, что медсестра его не узнала. «Но, с другой стороны, что в этом такого уж удивительного?» «Сколько у нее обморочных пациентов?» «Понятно. Кстати, когда ты пришел в себя, я позвонила твоей маме, так что она скоро приедет. А пока отдыхай». «Слышал, что доктор сказал?» Она улыбнулась. «Тебе что-нибудь еще нужно?» «Мама?» «Класс!» — обрадовался Артем. Но затем он снова вспомнил, как в прошлый раз в этой же палате его навещала Элл и буркнул. «Нужно! Не пускайте ко мне Вихреву, если она вдруг заявится». «Кого-кого не пускать?» Медсестра определенно удивилась. «Мою одноклассницу». Ту, которая приходила в прошлый раз. В виде недоумения на лице женщины, Титов нехотя добавил. Ту, которая сказала, что она моя девушка, мы э, как бы расстались. Ну, я во всяком случае точно с ней расстался. Медсестра странно посмотрела на него, но затем, видимо, решила ничего не уточнять, а просто кивнула и вышла. Когда он, наконец, остался один, воспоминания о недавних событиях нахлынули на него с новой силой. Мама, спящая в одной палате с той незнакомкой. Разговор с Глебом Александровичем. то, как Вихрева отвернулась, когда он попросил ее о помощи. Артем не мог поверить, что она действительно назвала Воронина отцом. Возможно, ему это померещилось от очередного перенапряжения? А если нет? В таком случае это многое объясняет. Артем сжал кулаки. Предательница. А он еще ее жалел, когда одноклассники за спиной называли ее психованной шизофреничкой. Оказывается, что занятия с психологом и п р о я в л е н и е гарпии были не самыми большими тайнами, которые она скрывала. Интересно, хоть что-то из ее слов вообще было правдой? В голове возникла картинка воспоминания из ее недавнего сна. Они целые стоят в полумраке, и он гладит ее по спине, а затем целует висок. Артема охватила дикая злость. «Черт о г о подсознание!» Прошепел он, и усилием воли отогнал от себя предательскую мысль о том, какой горячей была ее спина под его ладонями. Получается, что Вихрева все это время прекрасно знала, где находилась м и л е н а Игоревна. но делала вид, что не в курсе. Китов вспомнил, как они с Элой, Никитой и Максом обсуждали, как лучше пробраться в больницу в неприемные часы. Вспомнил, как во время разговора с Глебом Александровичем одноклассница, как приклеенная, стояла у окна и делала вид, что не понимает намеков Артема. Что же произошло после того, как он упал в обморок? Медсестра сказала, что мама скоро приедет. Вероятно, ее уже отпустили домой, ну, точнее, в гостиницу. Это хорошо. Значит, она чувствует себя намного лучше. Что Артем никак не мог понять, так это почему Воронин так легко признался, что это он организовал похищение мамы и Алены Петровны. Зачем так подробно рассказывал Артему о своих исследованиях и планах? Это не имело никакого смысла. Не мог же Глеб Александрович на полном серьезе надеяться, что, узнав правду, Артем никому об этом не скажет. Не сообщит петербургский слет. Да ну, бред какой-то. От всех этих суматошных мыслей у Титова разболелась голова. Тем не менее, он обрадовался, когда раздался стук, и в приоткрывшуюся дверь заглянула мама. Она выглядела получше, чем когда они в последний раз виделись. А уж по сравнению с его сном, или что это такое было, обморочные галлюцинации, Мелена Игоревна и вовсе цвела. «Привет, Тём. Не спишь?» Она подошла к кровати, так жадно его разглядывая, словно со времени их последней встречи на крыше прошел как минимум год. Огляделась по сторонам, думая, куда присесть, но в итоге опустилась на соседнюю постель. «Как ты себя чувствуешь?» Она сжала его руку, затем провела ладонью по лбу, одновременно гладя и отбрасывая непослушные пряди. А потом не удержалась, вскочила, наклонилась и порывисто обняла Артема. Прижала его к себе с такой силой, что у него перехватило дыхание. «Мам, ты меня сейчас задушишь!» — п р о х р и п е л Титов. Милена Игоревна сразу же отстранилась и улыбнулась, но глаза ее подозрительно блестели. «Прости, просто... Как же ты меня напугал!» «Я? Тебя?» Артем нахмурился. я о х ну конечно!» Она всплеснула руками. «Я места себе не находила. Что за глупые вопросы? Когда я увидела тебя всего в крови, я думала, у меня сердце остановится. Не понимаю, как мог произойти этот несчастный случай. Обычно полоса препятствий абсолютно безопасна, ее много раз проверяют. Что-то я ничего не понимаю. Артему едва удалось вклиниться в ее нервный монолог. Какой несчастный случай? На Олимпиаде. Точнее, на крылатых соревнованиях. «Ты несколько дней пролежал без сознания». Она с тревогой посмотрела на него. «Ты что, ничего не помнишь?»